Александр Мазин, варяг, государь. Вступление от автора. Крещение Руси. До недавнего времени это событие считалось началом отечественной культуры и государственности. И вдруг все изменилось. Теперь о т ч е т велено начать с другой даты, по своему тоже замечательной призвания варягов во главе с Люриком. О причине подобной смены приоритетов догадаться несложно. Процессы, разорвавшие единство Советского Союза, прямого территориального наследника Великой Российской империи, привели к тому, что Киев теперь вне территории России. Весьма обидно для тех, кто привык исчислять генеалогию от великого князя Владимира, князя Киевского. Однако для мировой истории это кифортель обычное дело. Императором Восточной Римской империи, считающим себя и не без оснований законными наследниками Великого Рима, тоже полагаю, было неприятно видеть в Риме завоевателей германцев. Но никому из них не пришло в голову перенести точку исторического отсчета римской государственности в какое-нибудь другое подвластное Константинопольским императорам место или начать о т ч е т римской истории, скажем, с падения Троя. а т р о я н ц а э н е я объявить первым настоящим римлянином. Однако не объявили, даже не пытались, потому что речь шла не о родоначальнике тут первенство э н е я трудно оспаривать, а о рождении государства Великой Римской империи. В делах же государственных, равно как и в прочих больших и малых играх, львиная и заслуженная доля славы достается не тем, кто ввел мяч в игру. Заботился о доставке его к воротам противника и даже не автору голевого паса, а тому, кто забил гол. И это справедливо. Промахнись он, и все предыдущие усилия бесполезны. Но попробуем разобраться, действительно ли Владимир тот, кто забил наш исторический гол и создал государство. Он ведь далеко не первый в ряду славных киевских риурек, кстати, единственное исключение князей. Олег. Игорь, Ольга, Святослав, все они жили раньше Владимира, и Русь при них уже была, как социальная группа точно, зафиксирована независимыми источниками и зависимыми тоже. Так кто же из них великих и славных, если не Владимир, то кто и когда? Что же говорит по этому поводу наша базовая повесть временных лет? В год 636852 индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем и число положим. Вполне определенно 862 год. Правда, ничего не говорится о том, что это была за Русь и кто ее возглавлял, но уже ясно, что не Рюрик. Выходит, Русь была еще до призвания варягов и представляла серьезную силу, если даже р о м е и с ы изволили ее заметить. Но можно ли верить нашему главному отечественному хронисту? Я далек от того, чтобы считать ПВЛ безупречным источником. Порой фантазия того, кого принято называть нестором летописцем, ничем не уступает о н о у популярных ныне Фоменко с Носовским, пусть даже цели у древнего х р о н и с т е и были куда благороднее. Однако, если уж брать за основу наш главный и непогрешимый, если верить школьной программе, литературный источник — повесть временных лет, а тема Рюрика исходит именно оттуда. что 8 5 2 год самый подходящий, но не подошел. 8 6 2 показался перспективнее. Почему? Что говорит нам ПВЛ? А она говорит: грабили предков будущих российских граждан все к о м у н е л е н ь Варяги из а м р ь е взимали дань с чуди и со славян и с мери и с кривичей. А хазары брали с поля и с северян и с в я т и ч е й по серебряной монете и по белке от дыма. А в году шесть тысяч триста с е м ь д е с я т а по нынешнему исчислению восемьсот шестьдесят втором случились события поистине замечательные. Изгнали варяг за море и не дали им дани и начали сами собой владеть. Но к сожалению недолго. К тому же году относится и другая запись. И не было среди них правды, и встал рот на рот, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы. Айны и норманы и англы, айны готландцы, вот так и эти, сказали руси чуть с л а в е н и кривичи и весь земля наша великая обильно, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались т р о я братьев со своими родами и взяли с собой всю Русь и пришли. И сел старший Рюрик в Новгороде, а другой с и н у с на б е л о о з е р е а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Вот так возник в нашем историческом прошлом князь Рюрик. Лично мне. Версия, предложенная ПВЛ, кажется сомнительной. Даже если забыть о той Руси, что, по мнению летописца Грамила византийцев десять лет назад, идея о том, что славенско-чудский племенной конгломерат признал себя неспособным к мирному сосуществованию, учредил общее посольство и никому нибудь, а к своим исконным врагам предложением взять их бестолковых под крышу. Такая идея, на мой взгляд, абсолютно фантастична. Другое дело, если уже имеется некий лидер, о к у ч и в а ю щ и й о н ы племена, но нуждающиеся в сильном союзнике. Тогда нормально, и выбор тоже правильный. Викинги серьезные парни. Есть, кстати, и кандидат подходящий – Гостомысл. Но об этом далее. Вернемся к базовому варианту повести временных лет. Так вот. Согласно главной ПВЛ в 862 году пришли, точнее вернулись, потому что чуть раньше, но в этом же 862м дали коленкой под зад на земле нынешнего северо-запада чужаки и н а п р е м е н н и к и варяги и навели порядок, создали государство русское, а впоследствии великую российскую империю и имя свое оному государству дали. от тех варягов прозвалась русская земля вопреки собственному утверждению сообщает летописец и особо уточняет н о в г о р о д ц ы же те люди от варяжского рода а прежде были словене но все же попробуем разобраться каким именно было бытие тех кто были прежде определим так сказать уровень их не з н а в ш и й порядка организации но сначала Уточним, что есть государство. В нескольких словах: единый лидер, единый закон, единый язык, единая основная культура, единая финансовая система. Было, было. Не то чтобы очень большое, но да. И столица у этого протогосударства имелась Ладога, которая была и есть, отмечу, устроена существенно раньше 862 года, насколько мне известно. Именно Ладога занимала среди окрестных земель лидирующую роль. Даже собственную валюту изготавляла — стеклянные бусины, высокие технологии по тем временам, валюту достаточно твердую, чтобы приобретать на нее реальные ценности. Вот доказательство первородства Ладоги покруче, чем очередная эффективная могила киевского князя или княгини. Но раз прототип государства существовал и до 862 года, то в чем историческая заслуга р ю р и к а со т о в а р и щ и В том, что они заняли ключевые места, вытеснив коренное население и замкнули на себя финансовые потоки? Весьма интересный вариант основателей получается. Если исходить из подобной логики, то историю, например, Британии, следует начать с того момента, когда ее захватили норманы Вильгельма завоевателя. Раньше, мол, были тут всякие англы и саксы, а теперь править будут правильные парни скандинавского корня. Но почему-то никто не стал переименовывать Великобританию в Великанормандию, а британцев до сих пор называют англосаксами. Многие мне возразят: неудачный пример. Вильгельм Британию завоевал в бою, разгромив английского короля Гарульда. Причем напав на Гарольда сразу после того, как тот в тяжелейшей битве разбил другого претендента на Англию короля Норвегии х а р а л ь д а Сурового, а Рюрик получил новых данников вполне мирно. Был приглашен союзом разодравшихся. Чувствуете, какой а к с ю м о р о н племен? Или куда более вероятно, был призван на царство местным правителем, князем Гостомыслом. Ну так давайте с него Гостомысла и начнем исторический отчет. Если уж он призвал Рюрика править, значит было куда и чем. Чем п л о х день Гостомысла, а поскольку т о ч н ы й с указанием года датировки в окняжения она в Гостомысла не имеется, то давайте забудем о некоторых противоречиях, согласимся с Нестором и объявим годом основания 852. -й. Почему бы и нет? А потому возразят мне, что очень многие серьезные ученые дяди считают летописного правителя Ладоги и предшественника Рюрика Гостомысла вымыслом. Ведь в самом древнем двенадцатом веке списки летописи его нет, а появляется он лишь в документах пятнадцатого века. Кстати, призывателем варягов Гостомысла именуют в еще более поздних источниках. Однако можно ли считать истинно верным самый старый документ только потому, что он самый старый? Между веком IX и XII 300 лет, и лично присутствовать при событиях того времени не мог ни сам летописец, ни его предки минимум до десятого колена. А если допустить, что легендарный Нестор пользовался более древними документами, то почему не сделать аналогичное допущение и для хронистов века XV? А если предположить, что создатель ПВЛ, описывая приход варягов, опирался исключительно на сказания и предания, то и существование р ю р и к а следует взять под сомнение, не говоря уж о точности датировки. История занятная наука, она как квантовая физика. Частенько вместо конкретного факта точки мы имеем некий Вероятностный отрезок, в который укладываются все более-менее достоверные сведения. Наша задача определить границы этого отрезка, а также изучить и проанализировать то, что оказалось внутри. Что мы только что и проделали: изучили, проанализировали, сделали вывод. Никаких исторически обоснованных преимуществ у года 862 -го перед годом 852. не имеется, но изучая прошлое, не следует забывать о настоящем, потому что оно настоящее не только результат прошлого, но и самый заинтересованный его, как бы помягче выразиться, интерпретатор. Итак, какой у нас нынче год? 2012. Вот оно, заветное главное условие. Вот где, как выражаются кладоискатели, собака зарыта. Надо, чтобы дата для общероссийского праздника основателя получилась покруглее. Даешь 1150-летие Руси. Нет, я не против праздников и юбилеев. Лишний раз вспомнить старину, пусть даже и ч у т о к п о д п р а в л е н н у ю и п р и у к р а ш е н н у ю дело доброе. Обидно другое. Год 2012-й пройдет в общий абзац, предсказанный майя поклонниками, я как-то не верю. А официальная передача Лавров основателя русского государства Рюрику останется, войдет в учебники и лекции университетских историков, которым звания и гранты дороже истины. И будет так: будет запечатлено навеки в сознании российского народа, именно в а р я г Рюрик создал государство российское. При всем моем уважении к скандинавским конунгам, к викингам, варягам и Рюрику в частности. Создание государства – это не захват и постановка на дань к о р е н н ы х обитателей местности, где прежде были славяне. Да и взятие под контроль не слишком большой территории с городом Новгородом в центре никак нельзя считать основанием будущей великой империи. Тот же князь Олег куда более масштабный устроитель. Это ведь он прошел победоносно от Новгорода до Константинополя, попутно п о д м я в под колено и Киев. Именно Олег собрал и подчинил себе многочисленные племена, отметил с я в зарубежных хрониках и заключил договор с главным торговым партнером древней Руси Византией, то есть заложил будущего государства основу. Что ж, с этим я бы согласился с основой, но не более, потому что одной силы для создания государства недостаточно. Проходят годы, а то и десятилетия. И захватчики растворяются среди коренного населения и становятся одним из населяющих территорию племен. Для создания настоящего государства нужен стержень, культурный, духовный, единый для всех входящих в пределы державы племен, четкий вектор, ведущий державу в будущее. И создал его не Олег, и уж тем более не р Юрик, а тот, кому по праву принадлежит звание. создателя русского государства. Тот, к о г о ради одноразового юбилея, пытаются спрятать в тени его героического, кто спорит про деда Рюрика. Великий князь Киевский Владимир. Вот первый кесарь-государь русский. Чем больше я изучаю личность Владимира, его историю, его деяния... Тем яснее осознаю масштаб этого потрясающего человека. Признаюсь, когда-то он казался мне другим. После с в е р ш е н и я его отца Святослава, величайшего полководца, покорителя царств, Владимир выглядел князем так себе. Брат убийца, который сначала ставил кумиров, потом их жег. Человек, который, если верить ПВЛ Продал византийскому императору собственных воинов, князь наплодивший сыновей и не позаботившийся о нормальном престолонаследии, неважный правитель, плохой отец, как никак против него восстал собственный сын Ярослав, единственным достоинством которого можно считать крещение Руси, но достоинство ли это? Стоит сравнить его методы, описанные в различных вариантах летописей, с методами княгини Ольги, тоже христианки и весьма прогрессивной правительницы, и возникает вполне справедливое сомнение. Нет, не в том, что сделал Владимир, а в том, как он это сделал. И что было бы, если бы победил не Владимир, а Ярополк? Может, убитый брат справился бы с духовным обращением Руси не хуже, а лучше? Нормальный вопрос для того, кто пытается понять исторические процессы, какое бы время он ни изучал. Например, что было бы, если бы в противостоянии Петр I царевна Софья победила последняя? И процесс европеизации России, процесс неизбежный и закономерный, проводился не склонным к пранои и крайностям Петром, а этой не глупой женщиной, имевшей куда больше прав на престол, чем, например, будущая императрица Анна и о а н о в н а И был бы тогда сей переход более успешным, продолжившимся в потомках и уж точно куда менее кровавым. Замечательный повод для писателя-альтернативщика поупражнять фантазию. Но писателю-историку подобные допуски делать не подобает. Их много критических временных точек, когда те или иные правители-победители поворачивали развитие своих государств и народов. А если бы на их месте были другие проигравшие, но они проиграли. Точка. Госпожа история, как очень мудро замечено, не терпит сослагательного наклонения. Зато ее можно переписать и не в художественной литературе, а по-настоящему, по-научному в угоду политической конъюнктуре, ради очередного научного звания или нечаянно из-за собственного невежества. или о с т р о г о желания, чтобы все было именно так. Никто не может заглянуть в прошлое, зато любой может, изучив факты, материалы, сопоставив достоверность тех или иных источников, п р и й т и к о п р е д е л е н н ы м в ы в о д а м Нет, не единственно верным, не точка, а отрезок, а еще точнее территория вероятности, но куда более точным и справедливым по отношению к ее истории героям. и изменить собственное мнение, если факты противоречат тому образу, который возник и устоялся в сознании. Все, что было сделано Владимиром Святославичем содня его во к н и ж е н и я в Киеве, сделано во благо будущего государства. Даже разрушение церквей и устройство капищ есть ничто иное, как попытка создания того самого внутреннего стержня. А то, что случилось потом, Превращение языческого князя Владимира во Владимира Святого – это чудо, знак свыше, знак избранности. И царская корона, увенчавшая голову Владимира, женившегося на дочери и сестре императоров Византии Анне, которую прежде пытались сосвадать и французский король, и германский император, справедливая награда за то, что совершил сын великого Святослава. А те, кто упрекал и упрекают Владимира в жестокости, им я предлагаю сравнить деяния его с методами насаждения истинной веры, которые использовали владыки современники великого князя киевского, и вспомнить, что сила самый действенный аргумент для тех, кто поклоняется идолам. И еще я не рискнул вести повествование от имени главного ее героя Владимира Святославовича. И вновь воспользовался приемом, какой использовал в начале своей варяжской истории, перенес в центр повествования моего сквозного героя боярина Серегея. Мне так проще, потому что очень трудно, практически невозможно точного создать образ мысли человека десятого столетия, да еще такого как Владимир Святой, отталкиваясь от единственного созданного им документа. Так что говорить в этой книге будет не ее литературный герой, а подлинные дела героя исторического. А уж остальное вы, мои уважаемые слушатели, д о м ы с л и т е сами. Пролог. Я воеводы великого князя Владимира Киевского боярин Серегей видел это. Я видел начало новой эпохи. Я видел, как страшный и грозный бог моего князя, бог его отца, деда и всех его п р а щ у р о в родовой бог всех варягов, п е р у н молнией рукий, бог с ч ь и м именем на устах мы все сражались, убивали и умирали, бог, которым мы клялись, уплывал вниз по реке навсегда, покидая стольный город Киев. Я видел. Как слезы текли по щекам варягов, слезы текли и по моим щекам. Я никогда не считал Перуна величайшим из богов, хотя моя вера в Спасителя не мешала мне чувствовать мощь варяжского бога. Но не с Перуном прощался я в тот день. Я прощался с эпохой. Время старых богов истекло. Так должно. однако лучшие мои годы пришлись на это время, в которое забросила, нет, которое подарила мне судьба или чудо. И в тот день, увлекаемый Днепровским течением, уходил не только перун, сопровождаемая п а р о й боевых лодий со знаменами великого князя уходило славное время варяжского братства, время языческих празднеств, грешных. и веселых. Вниз по зеленой Днепровской воде уплывало оно к острову Хорса, чтобы встать там навсегда. Уже не богом, а всего лишь памятником былой славы ушедших вырей отцов и дедов. Там на острове Хорса погиб великий Святослав. Там должен был навсегда остаться и я, его воевода. но Бог и любовь сотворили еще одно чудо, и тогда в последнем бою Святослава погибло лишь мое прошлое. Тот Сергей Духарев, который родился в двадцатом веке, а я воевода Сергей, Спафарий с е р г и й Иоанн, Сёрки Ярл из Гордарики, Зергиус, с е р х и И еще п о л д ю ж и н ы й имен с подобающими моему чину и положению приставками, этот я жив, свои шестьдесят девять лет еще достаточно силен, чтобы послать стрелу из степного лука и снести ударом клинка вражью голову. Это и есть я. А того, кто навсегда остался по ту сторону кромки или вечности, его мне не жаль. Пусть он еще не родился, но его время иссякла. А мое, надеюсь, продолжится достаточно, чтобы увидеть, как мои внуки поведут на рать собственные дружины. И боевой клич Русь станет не менее грозин и славен, чем клич Перун. Будут еще битвы, будет кровь и смерть. Но больше никто не умрет у черных от старой крови деревянных, но г и д о л о лишь потому, что таков был жребий. Ни один человек, свободный или холоп, мужчина или женщина, старик или ребенок, не расстанется с жизнью, чтобы с в а р о г дождь бог, стребок или иной кровожадный языческий демон не осерчал на своих почитателей. Теперь на этой земле один Бог и одна вера. И я не сомневаюсь, что мой князь будет тверд в ее н а с а ж д е н и и потому что знаю, он верит. А если сын великого Святослава во что-то уверовал, остановить его может только смерть. А уж мы его ближники позаботимся о том, чтобы Владимира не постигла участь отца. Тут пальцевые воды слишком сильно надавили на перо, и оно сломалось, оставив на пергаменте неряшливую кляксу. Не было у боярина Сергея привычки писать самому. Для деловой переписки у него имелся писарь, владеющий л а т ы н ь ю и прочими европейскими языками. Был еще один каллиграф для писем в Византию, но это было личное. И писал боярин воевода. на русском языке изрядно отличающимся от славянского письма, коим пользовались в Болгарии и в Моравии, пока великое княжество Моравское не разодрали на куски угры, чехи и ляхи. Воевода положил сломанное перо, пошевелил с задубевшими с непривычки пальцами и задумался. О тех временах. Когда великий князь Владимир Святославович надеждой оплод тех, кто мазал кровью губы идолов, вступил на путь, который и привел его к вере.